Глава двадцать первая Юни Альмхульту хотелось блевать. Кислый привкус по горлу поднялся к верхнему небу, Холодный пот выступил на лбу и затылке. Еще секунда, и он свалится. Юни сглотнул и оперся о дверной косяк, чтобы сохранить равновесие. Когда в дверь постучался полицейский и спросил, не контактировал ли Юни с Кики Бергрен, Ему с большим трудом удалось совладать с собственным телом. К тому времени Юни не успел немного оправиться. Как-никак была половина третьего. С тех пор, как мать разбудила его в пятницу, чтобы сообщить, что в доме миссии обнаружена мертвая женщина, Юни беспрерывно вливал в себя пиво. Он просто боялся протрезветь. Растянулся на диване в гостиной, сгудящей от мыслей головой. Время от времени впадал в забытье, Опроснувшись, глушил отчаяние алкоголем. Он чувствовал запах собственного тела, и от этого Юни тошнило еще больше. Теперь причин для волнения прибавилось. Заметил ли полицейский, что Юни лжет ему в лицо? Парень достал фотографию женщины из паба и спросил, не встречался ли Юни с ней раньше. И Юни не выдержал, сказал, что никогда ее не видел. Даже сложил руки на груди, чтобы не было так заметно, что они трясутся. Полицейский поблагодарил Юнни, извинился за беспокойство и пожелал хорошего дня. А Юнни хотелось пожелать ему засунуть этот хороший день куда поглубже. Он доковылял до гостиной и снова плюхнулся на диван. Потянулся за бутылкой теплого пива на столе. «Что он скажет копу, если тот вернется? Снова будет все отрицать?» Или придумает какую-нибудь историю с участием грабителей? В пабе его, конечно, не выдали. Никто не сказал копам, что Юни был с той женщиной. А Юни всего-то немного переборщил. Хотел поговорить с ней, не более того. А потом слетел с катушек, потому что она ничего не понимала, глупая корова. Как могла она умереть? Вот уже в который раз Юни прокручивал в голове события вчерашнего вечера. Они сидели на диване, когда она начала чудить. Он должен был ее остановить. Юни ударил не сильно, только за тем, чтобы привести ее в чувство. Он ведь нормальный человек, не садист какой-нибудь. Юни допил и опустил банку на пол, так что она с негромким металлическим грохотом покатилась под диван. Ну что ей стоило сделать, как он сказал, с самого начала? А теперь вот Юни вляпался по уши. Он сглотнул «еще и еще». «Здесь оставаться нельзя. Рано или поздно полицейские поймут, что с Юнни имеет смысл поговорить еще раз. Он и не думает брать на себя вину. С какой стати? Кто-кто о Юнни здесь точно ни при чем. У него и в мыслях не было убивать ее». Не тратя времени на дальнейшее размышление, Юнни вскочил с дивана. «Нужно ехать в город. Срочно!» Юни бросил в дорожную сумку пару футболок и джинсов. Ближайший катер отходит около трех. Можно успеть, если поторопиться. На кухне достал из холодильника молоко, отпил прямо из пакета. Когда ставил обратно, заметил еще две банки пива, которые тоже имело смысл взять с собой. Принял Альвидон, запив оставшимся молоком, и пошел к двери. Альвидон популярная в Швеции разновидность парацетамола. Юни придумал было оставить матери записку, но потом решил, что будет проще связаться с ней по мобильнику, если, конечно, на это хватит сил. Юни быстро спустился к пароходному причалу. Там стояла Синдерелла, полная туристов, возвращавшихся домой после проведенного на острове выходного дня. Куда ни глянь, рюкзаки и коляски. Юни подавил импульс перепрыгнуть через трап. — Спокойно, — сказал он себе. «Главное — не привлекать к себе лишнего внимания». Он запыхался от быстрой ходьбы, глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. Заметив, что на него оглядываются, поднялся на борт и занял место в одном из последних рядов, надвинул на лоб капюшон куртки и притворился спящим. Услышав три гудка, означавшие, что катер отходит от причала, почувствовал облегчение во всем теле. Вскоре, правда, Юнь не затошнила — и он был вынужден отлучиться в туалет. Немного рвоты попало мимо унитаза, но Юни было все равно. У него едва хватало сил держаться на ногах, где уж убирать за собой. Остаток пути Юни просидел в своем углу, опасаясь встречаться взглядом с кем-либо из пассажиров. Хотелось снюса, но спуститься в кафетерий и купить его он так и не решился. Снюс — бездымный табак, сортированный в пакетики для помещения между губой и десной для всасывания никотина. Имеет шведское происхождение и на сегодняшний день легально в Европе продается только в этой стране и Норвегии. Время от времени проваливался в сон, беспокойный и неглубокий. Из одного только подсознательного желания улизнуть из этого мира в другой, где не было ни полицейских, ни женщины из паба. Капитан Синдереллы уверенной рукой вел судно в сторону Стокгольма. Когда после узкого стеги-сунда, где вилла оптовых торговцев минувшей эпохи, достраивались и обновлялись в темпе роста курса акций, вошли в Ваксхольм, часть пассажиров высадилась. От Ваксхольма катер повернул к Лидингео с короткой остановкой у причального моста в Госхаге, и только потом глазам открылись очертания знакомых кварталов. С заднего места на кормовой палубе Юни видел, как они прошли между Юргорденом и Накострандом и, наконец, причалили возле стран Юнь юни взял сумку, нащупал в кармане билет, который следовало предъявить у трапа, и быстро сошел на берег. Только вот куда ему было идти?